Глава вторая Когда я подошел к терпеливо ожидающему меня у ринга наставнику, Лэнда Орн одарил меня странным взглядом. Я вопросительно приподнял брови. Что не так? Вроде ничем себя не выдал, молнии даже не показывал, нигде не накосячил, да и сработал максимально чисто. Не знаю, правда, обратил ли кто внимание на табло, цифры с которого быстро пропали, сменившись именами следующих участников, однако вряд ли многие заметили, что и как. Хотя со стороны группы судей, сидящих в стороне, мне досталось несколько изучающих взглядов. Да и тренер Деска, когда его подопечного уносили с ринга, покосился в мою сторону подозрительно. «Можно было уложить его и помедленнее», наконец нейтральным тоном заметил наставник, когда мы поравнялись. Однако, хоть тон-то и был подчеркнуто ровным, я все равно чувствовал, что Лэн директор доволен, поэтому с преувеличенным сожалением развел руками. «Простите, Лэн, хотел на чужие поединки взглянуть, так что пришлось немного ускориться». «Идем», — едва заметно улыбнулся он, второй раз в жизни обратившись ко мне не по форме. Но в его исполнении это звучало почти так же, как нарочито громкие похвалы других тренеров, которые встречали своих подопечных с победой вернувшись обратно на свое место где меня ждал крепкий стул полотенце набор бутербродов и бутылка с водой я снова прикипел взглядом к спортивным площадкам народ там все еще сражался под защитными куполами по прежнему искрилась магия и слышались приглушенные взрывы да и вообще там было на что посмотреть так что я правильно поторопился в этом раунде схлестнулись действительно сильные противники и мне полезно за ними понаблюдать, прикинув заодно, а как бы я справился, из чего бы я начал, если бы сейчас не сидел в сторонке, а стоял под магическим куполом. лендаурн мне не мешал. Напротив, тихонько комментировал самые интересные моменты и давал справку по тем ребятам, по которым у него имелась хоть какая-то информация. С его подсказками я гораздо лучше понимал происходящее и мог сориентироваться на будущее даже с учетом того, что многие, как и я, не захотели заходить на турнире сразу со всех козырей. На протяжении следующих нескольких рейнов меня никто не трогал. По правилам, перед следующим боем участник должен был отдохнуть как минимум рейн. Однако бои шли достаточно быстро. Чаще всего пары успевали сойтись и разойтись меньше, чем за пять минут. В итоге за один рейн каждая площадка пропускала через себя по 8-10 боёв. Поэтому, ближе к обеду, как раз после перерыва, к началу которого количество победителей в первом раунде стало достаточным для нового рандома, площадку номер один высвободили под них, и вскоре начали приглашать нас на второй круг. Лен Терри, Дерс и Лэн Ири Хасхо. Я тут же навострил уши. Опять Терри? Правда, теперь ему противостоял мальчишка из младшего рода, да еще из того самого, что соседствовал с Босха, и некогда обширными владениями Расха. Со мной учились сразу четверо самородков из этой провинции, и они, как один, были очень слабыми противниками. На первой площадке появился запомнившийся мне шустрый паренек-самородок, а против него снова вышел пятнадцатилетний юноша. При этом, если первый противник Терри выглядел внушительно, то Ири Хасхо казался щуплым, тощим и совсем не опасным на вид. Припомнив, как я когда-то также ошибся в одном из своих учителей, я присмотрелся к Ири повнимательнее а когда лендаурн сообщил что многие хасху как и босху мастера в управлении огнем мысленно хмыкнул и пожелал шустрому тере не обжечься и не напрасно едва судья скомандовал хедж как это глистов в скафандре выдал такую струю огня что даже за пределами защитного поля почувствовались отголоски того жара который забушевал между бойцами у ири Хасху и впрямь казались хорошие способности к управлению огнем Однако, поскольку в первом раунде он их умышленно придержал, то я на нем раньше внимания не заострял. А тут пацан неожиданно выдал настоящий фейерверк, так что Терри Дерсу пришлось очень постараться, чтобы не превратиться в цыпленка гриль. Однако он все еще действовал уверенно, быстро. Нить поединка, несмотря на такой сюрприз, не потерял. С помощью воздушных потоков быстро спеленал, а потом умело направил движение чужого пламени в другую сторону. И как Ири не старался усилить напор, Терри искусно удерживал пламя внутри созданного им коридора, после чего резким движением подсек огненный торнадо лишил его опоры. Одновременно с этим Лувка сбил созданные противником огненные шары, в последний момент, но все-таки увернулся, отметнувшиеся к нему кометы. Наконец сблизился с тщадушным соперником на достаточно близкое расстояние. И уже там Ири стало нечего ему противопоставить, за исключением прекрасно мне знакомой огненной брони, которую Дерс своим вихрем попросту разметал. Увы, правила взаимодействия стихий гласили, что при встрече магии огня и магии воздуха чаще всего одно подпитывает другое. Однако при определенных обстоятельствах сильный ветер может не раздуть, а загасить огонь, что, собственно, Терри и сделал. Для этого ему пришлось очень быстро и точно просчитать площадь и силу воздействия ветра. Однако мальчик и впрямь был талантливым, поэтому и сумел обыграть чуть менее проворного Ири. Победители Лэн Терридерс, объявил судья, когда у Хасха закончились силы, и он знаком показал, что сдается. «Время боя составило шесть мэнов и сорок два Неплохо для самородка». Шустрики едва заметно улыбнулся и, поклонившись сопернику, покинул ринг, а я не удержался и, перехватив его взгляд, вскинул кулак в одобрительном жесте. Парень в ответ лихо мне оцелетовал. «Действительно, способный парнишка. Будет интересно с ним встретиться на ринге». «Ленна Аиротарха и Ленна Ания Босха. тем временем возвестил судья, вызывая на ковер девушек. Я снова встрепенулся. Босха. Да, троицу Босха я тоже этим утром увидел. Их имена буквально в первый рейн мелькнули на табло, однако поскольку ни Айрда, ни его старшего брата Эддерда среди участников не было, то я обратил на них внимание лишь постольку поскольку. Как выяснилось, все трое представителей нелюбимого мной рода прибыли на турнир от имени старшей школы Таусур. Правда, что это за школа и на чем специализируется, я не знал, однако возраст у троицы был критическим для текущих соревнований. Всем им было по пятнадцать. Да и первый раунд они прошли с легкостью, хотя ничего сверхординарного не показали, а просто задавили противников сырой силой. Как будто ничего другого не умели. Так вот, на бой двух именитых девушек я решил отвлечься, рискнув упустить из виду остальные три площадки, где в это же самое время сражались, пусть талантливые, но все таки самородки. Старший род с двумя основными стихиями — огонь и воздух против младшего всего с одной доминирующей стихией — огненной. Зато ого-го с какими возможностями. В общем, это должен был быть весьма интересный поединок, поэтому я всецело сосредоточился на прекрасных дамах. А не, кстати, и впрямь было ничего. Фигуристая, не очень высокая, и при этом на редкость грациозная шатенка с приятным лицом и грозно нахмуренными бровями. На Айрда она не походила от слова совсем, как и на его старшего брата, да и от Тана босху в ней ничего не было, так что я решил, что все таки это не его дочь, а, возможно, племянница, ну или еще более дальняя родственница. Так что мне даже стало интересно, на что она способна в бою. Не знаю, были ли девушки знакомы раньше, однако их поединок начался практически сразу, как только судья дал команду. А атаковали они друг друга не только одновременно, но и с такой неподдельной яростью, что огонь под куполом буквально сошел с ума. Насколько я помню, даже Айрду в свое время не удавалось заставить плавиться драйморантовые маты. А тут они буквально задымились, и прямо на глазах начали неумолимо оплавляться. Ленна Тарха при этом поначалу придерживала воздушную магию, явно надеясь справиться с соперницей на ее же поле, однако босха оказалась невероятно сильна. Более того... Чужому огню она не только спокойно противостояла, но и превосходила девушку из старшего рода, поэтому довольно быстро начала ее теснить и в конце концов заставила отступить к той черте, за которой начинался проигрыш. Причем била она мощно. С такой силой, что на стадионе только гул стоял. С такой соперницей сдерживаться смысла не было, поэтому и Тарха от нее не отставала. Ударами они обменивались с такой частотой, что там даже пауз почти не было. Поэтому защита явственно прогибалась. Генераторы работали на полную мощность, а девушки все лупили и лупили друг по другу. Да еще и довольно долго не выказывали признаков усталости. Самое же интересное заключалось в том, что, в отличие от дам, парни обычно не заморачивались над формой, которую принимал их огонь. Простые и понятные фаерболы, кометы, метеориты, мечи, ножи, щиты — Все это в их исполнении смотрелось вполне естественно, а вот девушки совсем другая история. Девушки почему-то стремились все сделать красиво, поэтому и огонь у них принимал причудливые формы. И вместо мечей и кинжалов они швырялись огненными птицами, насылали друг на друга огненных кругов, клаеров и прочую нечисть. Когда же Тарха стала некуда отступать, она решила использовать оставшийся в рукаве козырь и подключила к схватке воздушную стихию. Казалось бы, естественное и вполне логичное решение, раз уж в большинстве случаев огонь и воздух друг друга усиливали. Однако на деле все оказалось далеко не так просто. Потому что как только под куполом появились порывы ветра, Аня, видимо, что-то сделала. Нечто такое, чего я даже не уловил. Однако после этого ветер перестал подчиняться Тархе, и вместо того, чтобы усилить ее огонь, он усилил огонь Босхо. «Эффект отражения магии». — скупо обронил наставник, когда я повернулся к нему за разъяснениями. — Не знал, что Бусхов в юном возрасте осваивают подобные практики. — В чем смысл? — поинтересовался я, глядя на то, как вокруг Ании вспух огромный огненный шар, при виде которого ее соперница явственно побледнела. — Это умение сродни зеркалу. Отражает магию туда, куда тебе нужно. Хочешь, она просто рассеется. Хочешь обратиться против хозяина. Помнишь громоотводы? я кивнул. Бусха делает сейчас нечто иное. Она вбирает чужую магию в свой собственный магический элемент, усиливает его в разы. И для Тарха это может быть опасно. Огонь для нее второстепенная стихия. Да и защитных техник в ее арсенале наверняка немного. Но использование магии и отражения требует хорошего знания техники и очень точного расчета. Так что Бусха смогла меня удивить. «Тарх в этом бою не победить, они ее уничтожат». Судя по виду Аира, она тоже это понимала, поэтому предприняла последнюю попытку вырвать, если не победу, то хотя бы ничью. Сотворив перед собой огромную структуру, вроде моего бура, она изо всех сил швырнула ее в соперницу, однако, похоже, она не понимала того, что именно сделала Босха. Или забыла, что эффект отражения может проявляться по-разному, поэтому, когда воздушное копье не разбило огненный шар, а отразилось от него и с силой метнулась обратно, девчонка вскрикнула и инстинктивно закрылась от него руками. Это было неправильно. Нелепо. Попросту глупо, ведь ее собственная магия не могла причинить тарха вреда, но, вероятно, летящее копье несло для нее какие-то свои ассоциации, причем не самые приятные. И в итоге она потеряла время, отступилась, раскрылась, тогда как Босха свой шанс не упустила, потому что следом за копьем в девчонку отправился огромный огненный шар, а через мгновение буквально поглотил ее с головой, и изнутри донесся отчаянный крик. Лэн нахмурился, да и мне стало не по себе, потому что в таком огне Тарха точно было не выжить, однако судья остановил поединок вовремя. Расположенные по периметру ринга блокираторы погасили огонь Босха практически сразу, как объятая пламенем Аира рухнула на маты. Но даже так девчонка успела порядком пострадать. Да так, что когда огонь погас, на трибунах испуганно ахнули. Я перевел взгляд на спокойно стоящую в стороне Анию и заново проанализировал все, что о ней знал. Сильно. умна, Расчетливо и не по-женски жестоко. Для окончательной победы ей было достаточно швырнуть в противницу всего лишь третью часть собранной ею мощи. Да и после того уровня владения магией, что она показала, ей бы в любом случае присудили техническую победу. Однако противницу она предпочла додавить, смять, во всех смыслах уничтожить, а значит, тарха гарантированно выбыла из соревнований. И, соответственно, одной соперницей стало меньше». После этого на первой площадке случился незапланированный перерыв, во время которого рабочие споры поменяли испорченные маты, а затем установили по периметру дополнительные блокираторы магии. Я все это время следил за происходящим на других площадках, мысленно отмечая потенциальных соперников. Одновременно с этим, как и следовало ожидать, победители первого круга постепенно подтягивались в нашу сторону. Проигравшие, наоборот, скапливались преимущественно возле третьей и четвертой площадок, А после того, как претендентов на второй круг отборочного тура стало слишком много, организаторы отдали под нас и площадку номер два. И вот тогда дело пошло значительно быстрее. «Лена Драягурта и Ленна Найхасхо. Площадка номер один», — внезапно объявили из динамиков. Я мысленно вздохнул. Ну вот и мне девчонка досталась. Крепенькая, симпатичная, рыжая, да еще и с косичками. Правда, расслабляться не стоило. По мнению системы, мы с леди были почти равны, да и первый круг она благополучно прошла, поэтому лучше держать ухо востро. Когда мы вышли на ристалище и обозначили короткие уважительные поклоны, я мельком глянул на ауру девушки и удивился. Странно. Из той информации, что я успел сам добыть из учебников и из того, о чем нам рассказывали учителя, я успел усвоить, что в целом и общем аура у магов выглядит намного ярче и имеет большую ширину, чем у простых людей благодаря этому нас, собственно, и можно отличить от всех остальных. По крайней мере, отличить невооруженным глазом, как я, или же с помощью обычного, неуглубленного сканирования. Ничего иного, к сожалению, эта информация не давала. О возможностях магического дара, количестве открытых у него веток, уровня их развития или скрытых умениях, не обследуя мага с помощью специальных приборов, сказать было нельзя. Да, о силе чужого дара приходилось судить лишь косвенно, однако у данной Лены Аура оказалась чересчур скромна даже для слабого мага, поэтому было непонятно, как она вообще попала на турнир и, главное, каким образом сумела на нем удержаться. Хэдж! скомандовал судья, отступая в сторону. Девушка тут же окуталась левущим пламенем с ног до головы и, выхватив из воздуха два огненных меча, пошла в атаку. «Да, суровая дамочка. Даром, что аура слаба, как у младенца». В общем, я решил пока на рожон не переть, и, обойдясь скромной защитой из обычного ветра, молнии по-прежнему придержал. Посмотрим, на что Ленна вообще способна. В первом раунде я ее из виду как-то упустил, поэтому информацию придется собирать по ходу дела. Как ни удивительно, однако ничего выдающегося Ленна так и не показала. Огнем, конечно, швырялась, огненный доспех держала вполне уверенно, мечами тоже размахивала профессионально, но я все равно ожидал большего. Поначалу даже решил, что девчонка меня разыгрывает, прячет козыри, чтобы ударить в самый неожиданный момент. Однако спустя полтора мэна, когда мы обменялись ударами, я понял, что ничего путного за душой у нее нет и попросту шарахнул щитом по ее доспеху, моментально сдув его к дайну. Девчонка от такого маневра слегка опешила, а потом с досадой прикусила губу. «Блин. Красавица, как ты вообще до второго круга добралась? Тебе что, слишком слабый самородок поначалу попался?» В общем, узнав, что хотел, девчонку я аккуратно обезоружил и припечатал воздушным молотом, уложив на обе лопатки. Техническая победа была уже за мной, однако в последний момент, когда судья уже хотел объявить результат поединка, она вскочила, и в ее руках загорелись два приличных огненных шара. Я мельком покосился и швырнул ей в лицо два воздушных бура, однако за миг до того, как они ударили, резко остановил оба, заставив их зависнуть буквально в сантиметре от ее красивых серых глаз. Девчонка, вздрогнув от неожиданности, нервно сглотнула. А когда она обреченно опустила руки, судья спокойно возвестил. «Победитель Лен Адреагурта!» Когда я уже спускался с ресталища, то у меня из головы никак не шла мысль, что победил я сейчас, по сути, не напрягаясь. Если бы я не ждал подвоха, то мог бы, как и первый свой поединок, закончить бой одним-единственным ударом. Однако колечить девчонку я не захотел. Просто так ее бить не видел смысла, поэтому второй рекорд за первый день соревнований не поставил и при этом чувствовал себя совсем не так, как человек, который еще на шаг приблизился к своей мечте. «Во время поединка, установленные вокруг площадки датчики, постоянно снимают ваши показатели», пояснил наставник, когда я вернулся и поделился своими сомнениями. «В том числе и от этого зависит выбор следующего противника». В первом своем бою вы, курсант, использовали простейшие элементы из магии воздуха. Ваш дар работал на минимуме, поэтому приборы закономерно понизили ваш рейтинг по владению магией, и, соответственно, следующий ваш противник оказался значительно слабее первого. «Так это что, я, получается, сжульничал?» — опешил я, услышав такое объяснение. лендаорн тихо хмыкнул. «Считайте это военной хитростью, курсант. Не сомневайтесь, не только вы ею сегодня воспользовались». Но меня это совсем не устроило. Да ну нафиг, как-то это не спортивно, победить заведомо более слабую девчонку, у которой, по большому счету и шансов-то против меня не было. Понятно, что первый проигрыш — это не катастрофа, и рано или поздно она все равно на кого-то нарвется и гарантированно вылетит с турнира. Но лично мне такое положение дел категорически не понравилось. Утешало одно — девушка хотя бы не пострадала. Да и участи Аиры Тарха ей удалось избежать. «Лэн Сол Босхо и Лэн Таир Архо. Площадка номер два», — тем временем объявил судья, заставив меня отвлечься от самокопания и встрепенуться. «О, еще один Босхо. Ну-ка-ну-ка, -ну посмотрим, кто ты такой и чего умеешь». Когда поединщики заняли свои места на ринге, я присмотрелся к очередному Босхо. Высок, отлично развит физически, аура широкая и мощная, как и положено нормальному магу. Насчет Дара тем более не сомневаюсь, как и насчет его основной ветви. Противник Босха оказался заметно ниже ростом, но при этом более коренастым и ничуть не уступающим Босху в ширине плеч. Парень выглядел угрюмо, на противника смотрел с нескрываемой злостью. Вероятно, у этих двоих и до турнира были какие-то счеты, однако Босха чужое раздражение демонстративно проигнорировал, а как только раздалась команда судьи, просто и незатейливо швырнул в архо несколько огненных шаров. Тот, не растерявшись, выставил против чужого огня земляной щит, а заодно и сбросил с его поверхности в сторону Босхо целый град земляных шипов. Сол, даже не задумавшись, усилил свой щит, да еще и повернул его особым образом, так что оставшиеся от шипов осколки его даже мельком не задели и растаяли, налетев на защитный купол. После такого начала я полагал, что парни покажут нам экстра-классменов на 8-9, однако Арха поспешил. Не добившись успеха сразу, он попытался продавить соперника, осыпав его целым градом ударов, тогда как Босха, уйдя в глухую защиту, попросту выгадывал время. И пока Арха увлеченно пытался разбить его броню, тихо и незаметно создал у этого за спиной огненный молот, после чего в мгновение ока накачал его силой так, что тот взметнулся до самого купола и обрушился на голову незадачливого противника. Арха, правда, все таки почуял неладное, и даже успел передвинуть защиту, пытаясь блокировать опасный удар. Однако молот Босха оказался настолько мощным, что щиты земляка попросту смело. Да и сам он, хоть и попытался уйти с траектории удара, толком ничего сделать не смог, поэтому молот сперва шарахнул его по плечу, заставив болезненно вскрикнуть, а затем источаемый молотом огонь перекинулся на все остальное и буквально поглотил невезучего парня, превратив его в пылающую головешку. Когда огонь погасили, я взглянул на то, что осталось от Архо, и мысленно покачал головой. Спасти-то его спасут. Наверняка где-то в подсобке стоят в ожидании пострадавших сразу несколько медицинских модулей нового поколения. Однако было ясно. Как и Аир от Арха, парень в ближайшие сутки не восстановится. Так что, похоже, Босху и впрямь избавляются от конкурентов. Причем с такой жестокостью, что даже судьи этого не одобряли. Босха по итогам поединка сделали предупреждение, которому, полагаю, он все равно не внял. По крайней мере, уходил Сол с более чем довольным, а когда подошел к тренеру, тот еще и похвалил ученика за грамотно проведенный бой и надежно выбывшего соперника. Следующие несколько поединков прошли скомканно и несколько рвано. Похоже, не только меня впечатлила вторая подряд расправа Босха с конкурентами. Хотя, быть может, в том числе на это они и рассчитывали. Если ребенок знает, что в бою его пока то это не самым лучшим образом скажется на его настрое. Свой третий бой в отборочном туре я провел уже ближе к вечеру, когда первый круг окончательно завершился, второй почти подошел к концу, тогда как третий перевалил за середину. С учетом моих предыдущих побед и низкого рейтинга противник мне снова достался слабый, поэтому уложил я его быстро. Не с одного, а все-таки с трех ударов, чтоб в следующий раз против меня хотя бы девчонок не ставили. И на этом, можно сказать, первый день соревнований для меня закончился. Три боя, три победы. Все, я прошел в первый тур и дальше мог на совершенно законных основаниях покинуть спорткомплекс. Однако торопиться мы с наставником не стали. Я только переодеться сходил, чтобы не бродить вокруг площадок босиком и в Тауме. Заодно сдал в медпункте кровь на стимуляторы, а когда вернулся, то с удвоенным вниманием принялся присматриваться к победителям, список которых определился лишь поздним вечером, когда закончились последние бои. По итогам первого дня соревнований из 421 участника в первый тур прошло чуть больше 200 человек. Причем, когда судьи вывели на табло итоговую турнирную таблицу, я обнаружил, что большая часть самородков попросту вылетела из соревнований кто в первом круге, кто во втором, кто уже в третьем. Из более чем 270 ребят к дальнейшему участию оказались допущены лишь порядка полусотни, тогда как аристократы, даже те, кто проиграл свои первые бои, в большинстве своем реабилитировались и, выбив из числа соперников большую часть самородков, все таки остались в турнире. Да, подумал я, когда это увидел. Невеселая статистика. Да и с рандомом что-то не то». Или он чего-то не учел, или же отнесся к параметрам участников формально, но факт оставался фактом. Невероятно, но даже Нориус Десха, которого я собственноручно уложил на обе лопатки, в итоге прошел в первый тур. А из безвозвратно выбывшей знати, пожалуй, следовало отметить только дисквалифицированного Забияку новха да до тех нескольких человек, которые во время боев покалечились настолько, что в ближайшие сутки точно не восстановятся, а значит, не смогут продолжить турнир какова жизнь сказал наставник когда мы уже покидали спорткомплекс вместе с другими участниками и постепенно расходящимися зрителями старые рада не зря столько лет не сдают свои позиции но вам не стоит по этому поводу переживать курсант вы сегодня хорошо поработали но ну а все остальное покажет время так что нам остается только дождаться следующего тура